Её белая, почти прозрачная кожа, доставшаяся ей от мамы Немки, покрылась некрасивыми красными пятнами. Извините меня, немного помявшись, она добавила. Все. Но за что? В таком же замешательстве спросила Белла. Что я тебе такого сказала? Ну, давайте я коротко и почти бегло обрисую данную ситуацию, так как это не является важным фактором в нашей истории. Дмитрий говорил все это легко и тем самым разряжал обстановку. У Татьяны Петровны болен папа. Сердце. Нужна дорогостоящая операция. В Москве он уже был прооперирован, тоже за большие деньги. Татьяне даже пришлось продать бабушкину квартиру, но неудачно. И теперь надежда только на операцию в Израиле, на которую пока денег не хватает. Эта тема очень больная для Татьяны, а вы, Белла Сергеевна, соизволили сказать, что не хотите даже видеть своего отца, и вам на него плевать. Так как Татьяна знала, что вы родственники, она решила, что вы очень наивны и глупы и заслуживаете наказания. Пытки в туалете. Все, что потом произошло, было шоком и для самой Татьяны. После этих слов Иван Сергеевич Мухов встал из-за стола и пошел по направлению к Татьяне. Все напряглись, а Юрий повернулся, как бы закрывая ее своим телом. Не обращая внимания на Юрия, шеф подошел и обнял Татьяну. — Бедная девочка, натерпелась. Ты что мне не сказала? Мы обязательно что-нибудь придумали бы. — Очень мягко, по-отечески произнес он, друзья мои. Так как в этой ситуации я самая пострадавшая сторона, а также на правах вашего начальника я Татьяну прощаю и инцидент считаю исчерпанным. Шеф умел произносить речи, и это получилось бы чересчур пафосно. К счастью, он решил все украсить своей шуткой. «Должна будешь мне поездку в Китай, а то я из китайского в больнице только кулер видел». Зал расхохотался и зааплодировал. Шеф никогда не снимал еще так много настоящего смеха с аудиторией. Рад, очень рад, что столь нелепый инцидент разрешился миром. Дмитрий Иванович вновь взял все в свои руки. Ну, друзья, действительно, Олечка была права. До пожара был ещё один инцидент. Но, кроме тех, кто это сотворил, больше никто о нём не знает. Пока мы были в больнице у шефа, в номере Беллы Сергеевны прошёл обыск. Что искали, неизвестно. Но искали очень хорошо. Перевёрнуто было всё. Единственное, что не подверглося обыску это сумочка, которая была у неё с собой. Дальше был прекрасный вечер, с шампанским и весёлыми разговорами, который пришлось прервать из-за того, что Александрова приспичило раздать подарки. Это произнесла Ника, как бы вспомнив свою раз... как бы вспомнив своё разочарование. Да, друзья мои. Вот именно тогда Белла Сергеевна не смогла унять своё любопытство и, несмотря на строжайшие запреты Александрова, открыла коробку со снежным шаром. Как вы правильно заметили, Ника, шампанского было в этот вечер достаточно. А может, просто прирождённое невезение помогло, но факт есть факт. Белла разбила шар. По залу пронеслось удивлённое: "Да?" Собрав с пола все осколки и сложив их аккуратно в наволочку, Белла Сергеевна, не зная, что делать, дальше решила пойти ко мне за помощью. И вот, когда моя гостья, наполненная шампанским, уже спала, заняв полностью кровать, Я сидел и рассматривал осколки шара. Именно тогда я и увидел алмазы. Голопости, засмеялся Юрий. Это сказка для детективов. Алмазы и вода имеют разный показатель преломления. Это даже школьник знает. И мы и таможня заметили бы их в воде в 5 минут. Пять по физике тебе, Юрик. Бьюсь об заклад, ты был отличником в школе, рассмеялся Дмитрий, а Юрий смутился. У нас в конторе тоже так думали, поэтому не обращали никакого внимания на эти подарки. Но дело в том, и это сейчас установлено в лабораторных исследованиях доподлина, что они перевелись ещё на Руси левши. В Якутии нашёлся умелец. Он изобрёл смесь, в которой не видно алмазы. Ну, а то, что в снежных шарах не вода, никого не удивило, так как они наполняются и водой, и раствором, и маслом в разных вариациях. Вот как красиво был придуман способ перевоза алмазов. А вы, дорогие мои, все стали соучастниками контрабанды. Мне предстояло теперь доподлинно узнать, кто это делал осознанно, а кто нет. Александров однозначно, вставил свою версию Семён. Помните, как он трясся над ними? Конечно, Александров это априори. Вспомните, как он грамотно нас всех развёл. Привёл китайца, Мы все поверили, что это представитель фирмы Брелла, а потом нам сытым и пьяным сказал: "Зачем нам ехать на фирму?"